Нужно признаться, что несмотря на непреклонную уверенность в своих силах и большую плетёную корзину из подвала, набитую деталями маскарадных костюмов, придуманная Локвудом маскировка оказалась, мягко говоря, не самой лучшей. Я давно знала, что Локвуд испытывает тайную страсть к шляпам с широкими полями и попыткам говорить со странным акцентом, который не только привлекал к себе излишнее внимание, но ещё и ужасно раздражал его собеседник. Самой знаменитой его попыткой применить подобную маскировку можно считать тот случай, когда он под видом трубачиста кокни, то есть уроженца лондонского Ист-Энда, района, славившегося своим неповторимым и трудным для понимания акцентом, прорывался в особняк Берлевик-Холл во время расследования громкого дела о парящем торсе. Тогда он нарвался на троих превратников, которые, как на грех, сами оказались кокни, настоящими. И Пинка мигнали Локву до до тех пор, пока не сбросили его в пруд. А ещё как-то раз Локвуд в белом шинском по реке и чёрной рясе был пойман полицией возле бань женского монастыря на Коб-стрит. Этот случай попал в газеты, а настоятельница монастыря и её послушницы долго ещё, наверное, озирались по сторонам, отправляясь в эту баню. Как тогда отвернулся сам Лок, вот не знаю. Это было ещё до Таво Как я поступила на работу в его агентство. На мой взгляд, маскировка тем лучше, чем меньше она привлекает к себе внимания. Весь следующий вечер у нас с Локвадом ушел на преображение в старьевщиков, и мы до одурения вертели с ним перед прислоненным к моему старому столу высоким в полный рост зеркалом. А Джурч и Хули ходили вокруг, отпуская критические замечания и заваривая нам чай. Старьевщики. Как известно, это люди, ведущие крайне нездоровый образ жизни, поэтому чего мы только с локвудом не перепробовали. Синяки, царапины, бородавки, сломанные руки и ноги, дырявую до неприличия одежду. Всё это было не то, типичное не то. В конечном счёте мы остановились, собственно говоря, на том, с чего начинали: замызганные чёрные чинсы, мерзкого вида кофта дешёвая и драны, все в подозрительных пятнах кофейной куртки. которые Джордж прикупил за бесценок на какой-то благотворительной распродаже. А затем Холли достала свою косметичку, чтобы поработать над нашими лицами. "Я советую тебе слегка зачернить зубы, Локвуд", сказала она. "Слишком уж они у тебя белые, прямо светятся. А ещё нарисуй тенями мишки под глазами и размажь немного зубной пасты по щекам, чтобы ты имел, что называется, бледный вид. Вот увидишь, Я сделаю тебя изнурённым, больным и совершенно непривлекательным. Дай мне только час времени. Я в это время примерила нелепый, похуфей на воронье гнездо парик. А что насчёт меня? спросила я. С тобой будет намного проще, ответила Холли. На тебя мне и 5 минут хватит. Обрадовала одним словом: "Спасибо". Заключительным штрихом нашего маскарада стали парики Мой был похож на пучок грязной соломы или на вымученную в горчице швабру. Лок водочёрный, с мёрзкими, свалявшимися, торчащими во все стороны как шипы пряди. Ну не знаю. Неуверенно протянул лок вот, разглядывая себя в зеркало. Такое впечатление, что у меня на голове какой-то взбесившийся ёжик. Вспомнив Лобоунс, посоветовала я. Она выглядит точно так же. Причем в самые удачные дни. Паричок то, что надо, не сомневайся. Наконец Шортж притащил из подвала две драные холщовые сумки, для пущей важности полил их чаем, посыпал землей, а когда они просушили, мы уложили в каждую из них по накидке, защищающей от злых духов. Вот теперь, пожалуй, мы были готовы. И самое последнее, сказала Холли, аруши. Вы ведь не можете пойти туда без оружными. По вполне понятным причинам грабиры отпадают, ответил Луквэд. Отпадают это ясно, но муфет хотя бы по магниевой вспышке в трусы спрячете. На случай, если дела пойдут из рук вон плохо. На входе нас могут обыскать. Холли права, вступил в разговор Чёрч. Вам что-то нуфное иметь при себе. Нельзя туда с голыми руками соваться. Кстати, все остальные будут вооружены до зубов. А речные старьёвщики придут с обрезками труб и крюками, а старьёвщики-домошники и грабокопатели сломиками, гвоздодёрами и прочей дрянью. Как я погляжу, ты хорошо разбираешься в этих делах, заметила я. Да так, общаюсь с фло время от времени, ответил Чорч, поправляя свои очки. Надеюсь, это не запрещено законом? Да нет, что ты. Конечно, не запрещено. Всё в порядке, Джордж. В итоге мы с Локводом остановились на кинжалах и совершенно открыто прицепили их себе на пояс. Кинжал, конечно, так себе оружие, но если дело дойдёт до рукопашной, кроме того, кинжалы неплохо дополняли наш с Локводом мрачный облик. Сборы продолжались до самого вечера, а когда на землю опустились сумерки, из дома на Портленд-роу вышли два грязных Заносчиво поссматривающих по сторонам старьёвщика и отправились на свидание с Флобоумс. Район Воксхол примыкает к реке с юга, как раз в том месте, где Темза поворачивает на север, к Вестминстеру и центру города. Когда-то здесь росли сады, в которых по вечерам чинно прогуливались леди под руку с джентльменами. Их призраки, кстати, до сих пор появляются среди автомобильных заводов. построенных на месте тех садов. Среди викторианских попадаются и более свежие призраки тех, кто нашел свой конец в Оксхолле относительно недавно, а в целом с наступлением темноты этот район становится пустынным и тихим. Заводы заканчивают работу, а жилых кварталов здесь почти не осталось. Когда мы с Локвадом шли через мост от Вестминстера, с реки поднялся туман, и сквозь него огни вокзала Воксхолл. казались бледными и размытыми, словно сами стали привидениями. Фло, как и договаривались, ждала нас под одной из арок пути провода. Она сидела на своем халшевом мешке, словно сгорбившаяся горгулья, правда в отличие от каменных горгулей далеко распространяла свой фирменный запахок. Когда мы появились, Фло сначала вскинула руку к поясу, но потом узнала нас, успокоилась. И вместо приветствия смачно сплюнула себе под ноги. Ага, улыбнулся своими зачёрнёнными зубами Локвуд. Выходит, мы неплохо замаскировались, если даже ты не сразу нас узнала. Меня сбили с толку ваши волосы, согласилась Фло. Но я узнала вас по походке. Тебя ещё по профилю, а её по бёдрам. Но в основном, конечно, по походке. Отлично. Значит, Винтманов мы наверняка дурача. Возможно. Особенно, если будете дурачить их издалека. Идиотскую игру ты затеял, Луки, и это еще очень мягко сказано. Учти, я не отвечаю за то, что с вами может произойти. Сам понимаешь. Даже за лакричные конфеты. Все верно. Мы отвечаем сами за себя. П-так, Люси? Да, сами. Слышала, какой у Люси акцент, как у южанки. Мы целый день над этим бились. Да? А я думала, она просто охрипла. Ну ладно, теперь слушайте. Те парни на входе захотят взглянуть на ваши артефакты. Ведите себя с ними спокойно и свои права ни в коем случае не качайте. Когда пропустят, идите дальше и придёте прямо на чёрный рынок. Если всё будет как в прошлый раз, Винкманна пристроится в дальнем конце, будут присматривать самые лучшие источники и покупать их. Их покупки хранятся в отдельном месте и охраняются. Не понимаю только Как вы будете смываться со своим артефактом, если вам удастся его стырить? Фло стщила с головы свою вечную соломенную шляпу и принялась яростно чесать себе голову. Особенно, если учесть, что это за место, куда мы отправляемся? А что это за место? спросил Локвуд. И далеко ли отсюда? Да нет, совсем недалеко, ответила Фло. Станция Воксхолл. Вокзал Странное место для сходки. Слишком открытое. Вокзал. Я сказала вокзал. Я сказала станция. Кабыла ты безмозглая, в своей изысканной манере ответила Фло. Станция метро Воксхол. При этих словах у меня в голове прозвенел тревожный колокольчик. Сама не знаю почему. А вот Лок вот знал. Но эта станция уже много лет закрыта. А разве нет? сказала он. Здесь, насколько я помню, была страшная катастрофа, после которой появилось слишком много призраков. Большой кластер. Я думал, Дэпик давно замуровал эту станцию. В мешке Флос что-то шевельнулось. Она пихнула мешок ногой, и движение в нем прекратилось. Аха, все верно. Там в туннеле взорвался газ. Сорок пять лет назад, а может и больше. Пламя накрыло поезд, который как раз в это время подходил к станции. Погибли все, кто в нем был, а вскоре после этого в туннелях начали появляться призраки, и станцию Воксхолл пришлось закрыть. Для этого проложили новый туннель, и теперь поезда идут в объезд. Входы на станцию действительно замуровали, но мы нашли способ попадать на нее. Зачем вы это делаете? – спросила я. Опасно же. История станции Воксхолл меня, скажем прямо, не вдохновила. Мало нам с локводом старьевщиков и бандитов. Так теперь еще и призраки попались. Веселенькое дело. Мы специально ищем для встреч такие места, заброшенные, запретные, пояснила Фло. Там всегда тихо и спокойно. Под Черный рынок мы приспособили платформу станции и переградили ее с торцов барьерами, чтобы удерживать спектров в туннеле. Я видела, как они капащаться там в темноте. Фло выше подняла свой фонарь, в свете которого тускло блеснули ее глаза и зубы. Говорят, тот поезд до сих пор стоит на своём прежнем месте, затерянный в полной темноте. И что в нём сидят не только пассажиры, которые ехали в нём тогда, но и новенькие тоже появляются. Считают, что это жертвы недавних нападений призраков, которые здесь совсем распоясались. "Но ты же не веришь в эти бредни, правда?" спросил Льюквуд. "Ну, скажем так, не моё дело судить, правда это или нет". Фло поднялась на ноги. Закинула за плечо свой мешок, еще раз сплюнула и сказала: "Во всяком случае, все время слежу за тем, чтобы не заходить за железные полосы. Ладно, хватит лязгать точить, идти пора. Торги вот-вот начнутся". И с этими словами она повела нас сквозь ночь. Вход на бывшую станцию метро Боксхолл находился совсем близко, ведущие в них ступени. были перегорожены запертой железной решеткой, вокруг которой скопились груды мусора. На стенах возле станций все еще сохранились старые предупреждающие об опасности объявления Дэпик. Сейчас их почти не было видно под слоями надписей и наклеек, оставленных поклонниками культа поду сторонников. Фло, не останавливаясь, прошла мимо закрытого входа на станцию. Мы протопали за ней еще примерно с полквартала по узкому переулку, ведущему на юг между стенами заброшенных офисных зданий, добрались до перекрестка и здесь остановились. Теперь я вас покину, сказал Офло. Пойду вперед. Подождите пять минут, потом идите сами. Здесь сверните налево, метров через тридцать еще налево, а дальше ступайте прямо по улице и вскоре уткнётесь во охранников. Покажите им свой товар. И они скорее всего пропустят вас. Выглядите вы достаточно безобразно. Чур уговор. Как только вы окажетесь внутри, я вас не знаю и в первый раз вижу. Если вас схватят и начнут бить чулезными палками, я и пальцем не шевельну, чтобы помочь вам. Это чтобы вы знали. Понял и согласен. Кивнул ук вот. Надеюсь, ты выручишь сегодня хорошие деньги за свой. Кстати, что там у тебя в мешке, фло? Не ваше дело. Значит, 5 минут ждите. Потом вперёд. Постарайтесь не свернуть себе шею. После того, как фло ушла, мы с локводом привалились к стене, там, где потемнее, и принялись ждать. 5 минут истекли. За это время мимо нас прошёл всего один старьёвщик, длинный, тощий, похожий на печальную голодную цаплю. Мы прибавили ещё одну минуту, давая ему уйти подальше, а затем и сами двинулись по следам фло. Налево. 30 метров, потом снова налево. Улица была очень узкой, скорее переулок, чем улица. И темно на ней было, как в могиле, в нераскопанной могиле, я имею в виду. Затем в конце улицы показался слабый огонёк, висящий над металлической дверью лампочки. Возле двери стояли два крепких, накачанных джентльмена в длинных пальто, а между ними примостился маленький взъерошенный ребёнок. Джентльмены были нужны на случай, если кому-нибудь придётся поломать кости, но главным действующим лицом был ребёнок, точнее, девочка экстрасенс. Это она проверяла приносимые на чёрный рынок предметы. А передивший на старьёвщик как раз в это время показывал содержимое своего мешка. По обе стороны старьёвщика стояли джентльмены-костоломы, ждали приговора девочки. Тот охранник, что покрупнее, стоял молча, И многозначительно похлопал себя по ладони тёплой дубиной. Второй, помельче, разговаривал со староевщиком. Один говорит, второй молча угрожает. Классическое распределение ролей. Похожий на цаплю староевщик благополучно прошёл досмотр, завязал свой мешок, открыл дверь и исчез внутри. Мы появились в поле зрения охранников, и они переключили своё внимание на нас. На ходу Локвуд тихо сказал мне: "Спокойно, Люси, я все беру на себя." Тон у него был приподнятым, почти веселым, и это насторожило меня. Я вспомнила слова Джорджа о том, что Локвуд в последнее время стал вести себя слишком рискованно, безшабашно. Я вспомнила об этом, и мне вдруг стало стыдно от того, что я по собственной глупости втянула его в это дело. Не обратись я с просьбой найти шепчущий череп? Не было бы сейчас здесь Ниллоквуда, ни меня. Будь осторожен, так же тихо сказала я. И веди себя вежливо, не нарывайся. Само собой. Лוקвуд парень высокий, но даже он оказался на голову ниже каждого из охранников. Мы остановились перед девочкой экстрасенсов, и тот охранник, что был помельче напарника, коротко приказал: "Показывайте". Мы с Лוקвудом открыли свои мешки. Девочка заглянула в них, а я внимательно рассмотрела её саму. Малышке было лет 8, не больше, хрупкая, с синими прожилками на бледном личике, замёрзшая и уставшая. Я приподняла свою накидку за уголок, чтобы продемонстрировать её красоту. Говорящий охранник ещё сильнее нахмурился. Его молчаливый напарник протянул свою дубинку и ткнул её концом в нежные переливающиеся перья. Где вы это взяли? спросил говорящий охранник. Где? Где? За домом в рядеде. Украли. Тебе-то какое дело? Акцент парня с окраины у Локвуда получился неплохо, а вот грубил он охраннику напрасно. Ох, напрасно. Одна секунда, и молчаливый охранник уже взмахнул своей дубинкой, жёстко прижав её снизу к подбородку Локвуда. Хочешь, чтобы я тобой занялся? поинтересовался говорящий напарник. Он может сразу вправит себе мозги на место или вышибет. Это у него хорошо получается, можешь не сомневаться. Ладно, проехали. Снизил обороты локуд. Эти штуки, что у нас в мешках, попали сюда из дальних стран. А Долоида Винкман точно на них глаз положит. А что если пришить вас, да самим отнести Адолаиде? Задумчиво предположил говорящий охранник. Что ж, определенная логика в его рассуждениях была, хотя и пришлась она мне не по вкусу. Но тут девочка положила свою ручку на огромное запястье охранника и покачала головой. Это хорошие вещи, сказала она. А Делойди они понравятся. Он правду сказал. Пропусти их. Было ясно, что слово этой малышки здесь закон. Дубинка моментально куда-то делась. И оба охранника отступили на шаг назад. Локвуд Уфф приготовился толкнуть дверь, но его остановил говорящий охранник. "Погодите". Он указал на наши кинжалы. "Никакого оружия". "Ты называешь оружием эти вот зубочистки?" хмыкнул Локвуд. "Шутишь, наверное. Я тебя предупрежу, когда шутить надумаю", грозно прорычал охранник. "Короче говоря, Спустя 30 секунд мы уже входили в дверь, с вывернутыми наруфу карманами и без кинжалов. "Зачем ты так вызывающе ведёшь себя?" прошептала я Локвуду, когда мы с ним остались наедине. "Ты внимание к нам привлекая. Старьёвщики славятся своим нахальством", ответил он. "Так что я всё правильно делаю. Помогаю нам вписаться в обстановку. Ага, а наши трупы тоже в неё впишутся". За дверью оказалось пустое помещение с грубыми, не оштукатуренными бетонными стенами. В дальнем его конце на полу виднелось круглое отверстие, сквозь которое в глубину шахты уходила железная лестница. В шахте было темно, но на верхней, слегка приподнятой над полом крае лестницы ложился слабый отблеск горевшего где-то далеко внизу света. Я знаю, что это, сказал Локвот. Старая входная шахта в подземку. Я так и ждала, что будет что-то вроде этого. Выбираться назад будет нелегко, но что делать? Люси, ты первой пойдёшь или я? Я пошла первой. Лестница всё тянулась и тянулась вниз. Тянулась так долго, что у меня онемели руки. Счёт перекладинам лестницы я давно потеряла. Вокруг было темно. А я своим экстрасенсорным слухом улавливала какой-то неприятный шум, гудение, бормотание голосов. Это были звуки, сохранившиеся с давних-давних времен, и они исчезли, как только я соскочила с последней перекладины и почувствовала под ногами землю, оказавшись в освещенном зажженными свечами туннеле. А затем на смену экстрасенсорным звукам пришел реальный шум голосов. они раздавались на платформах заброшенной станции метро Воксхолл. По планировке и внешнему виду станция Воксхолл не отличалась от других бесчисленных станций лондонского метро. Напротив закутка с отверстием, из которого торчала лестница, виднелись три эскалатора. Они уходили в темноту, проржавевшие, неподвижные, с забитыми мусором ступеньками. На стенах вдоль эскалаторов висели пыльные рекламные плакаты. Это был старый выход наверх, в замурованный теперь вестибюль с билетными кассами. А здесь, внизу, нынешней ночью было ошеломлённо. Мы сейчас были в начале центрального холла, с каждой стороны которого имелось по три широкие квадратные арки, сквозь которые можно было выйти либо на северную, либо на южную платформу старой линии метро. Закруглённые стены станции были облицованы белой керамической плиткой, местами уже обвалившейся. В оставшихся от выпавших плиток нишах горели свечи. Их дым поднимался к потолку с висящими на нём старыми светильниками, напоминавшими жирных чёрных пауков. Золотистый свет свечей падал на стены, на нижнюю часть неподвижных эскалаторов и собравшихся на платформе мужчин и женщин. Их здесь были десятки. Продавцы и покупатели собирались небольшими толпами возле переносных столов, на которых были разложены выставленные на торги предметы. Стареющие были разные: и молодые, как фло, и закаленные ветрами и невзгодами ветераны, похожие на сгорбленные узловатые деревья. Роднило их только то, что все они были одинаково грязными и оборванными. Переговаривались здесь не громкими голосами. тщательно подбирая слова, и все как один тяжело и недоверчиво смотрели друг на друга. Ты только посмотри на них, сказал мне Локвуд, настоящий паноптикум. Ага, ответила я. Начинаю сомневаться, не слишком ли мало мы на себя бородавок наклеили. Большая часть торёвщиков скапливалась возле арок с правой стороны зала. Именно отсюда громче всего доносился гул голосов. Именно здесь царило наибольшее оживление. О сквозь эти голоса до меня доносился ещё и слабый, похожий на далёкое жужжание ос, экстрасенсорный шум, приглушённый серебряным стеклом, но тем не менее ощутимый. И в этом шуме я вдруг услышала знакомый шёпот. Люси, Люси, помоги мне. Я толкнула локву до подрёбра и сказала им: "Нам туда, пойдём". Мы перешли сквозь арку на то, что некогда было ювной платформой линии Виктории. Теперь она представляла собой пустое пространство со сводчатым потолком, освещённое по всей длине зажжёнными свечами и переносными фонарями. В конце платформы виднелся вход в туннель, заваленный на высоту человеческого роста мешками. Часть мешков была разорвана, и было видно, что внутри них находится соль и железные опилки. Та же сероватая, похожая на залижавшийся старый снег смесь опилок и соли густо покрывала рельсы у входа в туннель. Из самого туннеля веяло холодом, а я кроме того слышала доносящийся оттуда экстрасенсорный шум и даже крики, правда очень-очень далекие. Старые рельсы были видны только возле мешков с солью и железными опилками, остальную их часть скрывал сколоченный из грубых досок помост. поднятый вровень с краем платформы. Именно здесь и толпились старьёвщики, с криками и руганью пробивавшиеся ближе к столу, установленному в средней части помоста. Стол этот был ярко освещён горящими свечами, а за ним сидели двое: широкая в кости женщина с массивными плечами и руками, а рядом с ней толстенький коротышка в широкополой шляпе. Да, разумеется, это были Аделаида Винкман и И её сын Леопольд самые крупные игроки на чёрном рынке. Старьёвщики один за другим подходили к их столу, показывали свой товар, получали или не получали за него деньги и отходили прочь. Я слышала звон монет. Рядом со столом неподвижно стояли три мускулистых джентльмена охранники. Прищурившись, я подумала о том, что именно эти трое могли оказаться убийцами Гаррильда Мейлера. а затем преследовали меня в садах клеркинвелла нужно проследить за тем куда они относят товар люси шикнул мне на ухо локвуд они не оставляют его на столе пробираться по платформе было нелегко слишком многие стремились поскорее оказаться возле стола винкмана но тем не менее мы с локвудом упорно продирались вперёд терпеливо снося тычки и злобные замечания в свой адрес однажды я на секунду увидела флу Она перебранивалась с кем-то из толпы. Она тоже заметила меня, но не подала вида, равнодушно отвела взгляд в сторону и всё. А затем, затем я вновь услышала голос. Люси, я здесь, Люси. Меня охватило радостное возбуждение. Мы были близки к цели. Я повернулась лицом к стене, так чтобы никто не мог меня услышать, и спросила: "Череп, череп это ты?" Дай-ка мне взглянуть. Нет, конечно, это не я. Это другой призрак третьего типа, который лежит рядышком и знает и твоё имя, и то, зачем ты пришла сюда. Сомнений не осталось. Так разговаривать со мной мог только мой череп. Это ты. Разумеется, я. А кто же ещё? Слушай, вытащи меня из этой дыры немедленно. Это не так просто. И разговаривать со мной повешливе, тебе тоже не помешало бы, между прочим. Ты где? В какой-то облицованной плиткой комнате, вероятно, старая подсобка, а может быть, зная мою невесучесть, бывший женский туалет. На дверью повешен неоновый фонарь. Я глянул из по сторонам и увидела бледный мигающий отблеск вдали за спиной Винкманов. Сам источник света был не виден. Мне кажется, я заметила, где находится фонарь. Сейчас подумаем, как к тебе добраться. Да что тут раздумывать? Убей кого-нибудь и всё. Ну и тормоза же вы, британцы. Мочи всех, говорю тебе, и дело с концом. Рядом со мной появилась грязное загримированное лицо Локвуда. Люси, сказал он. Да что? Разговариваешь сама с собой? Нет с черепом. Он здесь, близко. Локウッド оглянулся на какого-то бормочущего себе под нос старьёвщика. "Ладно, я думаю, всё в порядке. Здесь каждый второй сам с собой разговаривает. Чёкнутый. Можешь продолжать, только осторожно. Люси, вытащи меня отсюда". Вновь раздался у меня в голове голос черепа. "Иначе они отвезут меня на место крови. На место крови? Что это значит?" Ну, я думаю, это такое местечко, где собираются хорошие парни, веселятся, песенки поют. Да откуда мне знать, что это такое? Но судя по названию, туда лучше не попадать даже таким, как я. Кстати, здесь собрано много всяких интересных вещей. Вон они лежат в углу. Между прочим, источник твоего приятеля Гappi тоже среди них. Источник Гappi банка с зубами. Я взглянула на локуда. который передёрнулся от отвращения, услышав мои слова. Ага, они были в восторге от него. Кто они? Винкманы? Может, Винкманы, может, нет. Почём я знаю. Глупые вопросы ты задаёшь Люси, как всегда. Женщина в цветастом платье, широкая как диван, и какой-то парень с затницей вместо лица. Да, это они. Это их подручный притащил меня сюда. Хотя эти, как ты сказала, Винкманы, здесь не главные. Главный тут, чувак, который сидит в этом женском туалете. Это ему они меня продали. А, скупщик. Как он выглядит? Э, замелца череп. Ну, чувак и чувак. Каратышка. Совершенно неприметный из себя. Ни то ни сё. Нет, мне сложно его описать. Да и зачем? Сама его увидишь, когда придёшь меня спасать. Ты одна, кстати, Нет. Ну понятно. Можешь ничего не говорить. Я знаю, кто вызвалса помогать тебе. И череп начал довольно удачно пародировать интонации Локвуда. Что? Говоришь это смертельно опасное предприятие Люси сродни самоубийству? О, это то, что я люблю. Возьми меня с собой. Впрочем, очень даже неплохо, если с тобой Локвуд. Ты спокойно можешь пожертвовать им, чтобы спасти меня. По-моему, это будет справедливо. Корректный размен фигур, как говорят шахматисты. Ну ты мерзавец, воскликнула я, задыхаясь от ярости. Клянусь, я сейчас уйду и оставлю тебя здесь. Отправляйся на своё место крови. Возникла пауза, после которой череп вновь заговорил: Теперь гораздо сдержаннее. Дело не только во мне, Люси. Всё гораздо важнее. Приди, спаси меня. И я расскажу тебе обо всём, что они делают. Смерть в жизни и жизнь в смерти. То, что происходит, как раз и есть доказательство этого. Доказательство чего? И вообще, что всё это значит? Но тут телепатическая связь оборвалась, и я почувствовала, как лок вот трясёт меня за руку. Я пересказала ему всё, что услышала от черепа. Он почесал себе затылок прямо сквозь толстый парик. Даже слой грима не помешал мне увидеть, как побледнело лицо Локвуда. Задача непростая, Люси, сказал он. Но я смогу помочь тебе попасть в ту комнату. А вот дальше? Дальше тебе придется самой иметь дело с тем, кто там сидит. Готов к этому? Я все еще кипела от гнева на череп. Его замечание насчет Локвуда ли шутили, ли чувство моей вины. Однако Локвуд ждал от меня ответа. Её ответ этот мог быть только один. Готово, кивнула я. Я так скучал по тебе, Люси. Да, в дурацком парике, уродливом гриме и с зачёрнёнными зубами, Лוקвуд выглядел далеко не красавцем. Однако за его беззубой ухмылкой я рассмотрела ту старую улыбку, которая, как волна, накрывала тебя с головой и уносила прочь все твои сомнения. И они унеслись, мои сомнения, и пропало чувство вины. И осталась только радость от того, что Лобпот рядом со мной, а я нахожусь рядом с ним. Я тоже начала я, но Лобпот уфы не слушал меня и продолжал говорить, выкладывая свой план. "Я привлеку их внимание на себя", сказал он. "Пока все будут смотреть в мою сторону, ты проскользнешь мимо стола и направишься в комнату, где находится череп. Но помни, что ты не меньше, чем через две минуты должна вернуться назад с черепом в руках. Если бы я отдала такие распоряжения Теду Дейли, или Тинни Лейн, или еще кому-нибудь из агентов, с которыми работала став фрилансером, началась бы долгая дискуссия. Как, да что, и нельзя ли сделать так, чтобы их миссия оказалась максимально безопасной? Но распоряжение давал Локвуд, а принимало их я. И хотелось мне холодело под сердцем при мысли о том. Какой опасности он собирается себя подвергнуть? Я без вопросов и колебаний кивнула головой. Если Локвуд видит какой-то путь, ведущий к победе, я не раздумывая пойду куда он скажет. Он верит мне, я верю ему. Только благодаря этому мы живы до сих пор. Отлично, сказал Локвуд. 2 минуты, и мы встречаемся с тобой на этом самом месте. Потом бежим к лестнице и выбираемся отсюда. Готово? Хорошо. 3 2 1 старт. Сказано сделано. Я припустила вперёд, держась возле стены, проскочила между несколькими стоявшими впереди меня сторожниками, не обращая внимания на их возмущённые крики и ежи секунд на поспес, что кто-нибудь схватит меня зад. Я приблизилась к столу, за которым в окружении людей в чёрном сидели Винкманы, и только теперь обнаружила ещё двух охранников. стоявших в маленькой арке, освещённой неоновым светом. В любой момент меня могли заметить, и тогда И тут за моей спиной раздались яростные крики, шум, тяжёлый удар. Все, кто стоял возле стола, повернули головы. Крики усиливались, начиналась паника. Стоявшие в арке охранники бросили свой пост и промчались мимо меня, даже не взглянув в мою сторону. Отвлекающие манёвры Локвуда удался на славу. Локвуд. Сердце гулко стучало у меня в груди. Мне ужасно хотелось оглянуться, посмотреть, что происходит у меня за спиной, но это не входило в наш план. Так и не обернувшись, я проскочила мимо стола и пробежав ещё несколько шагов, вырвалась в маленькую комнату.